Ну, ну ладно, ну не будем больше говорить обо мне, генерал. Ругайте меня сколько хотите, только верьте мне. Ну, ну, генерал, что же с вами произошло? Со мной произошло то, что меня презирают и мною пренебрегают. Вас, вас презирают, вами. «Пренебрегают?» «Да, да, мной. Впрочем, зачем скрывать от тебя эту новую боль? Я усомнился в тебе, мой любимый догобер, и должен тебя вознаградить. Знаешь же все, с некоторого времени я замечаю, что мои старые товарищи по оружию постепенно сторонятся от меня». Так вот на что намекают в этом письме. Да, именно на это. И, к несчастью, это вполне справедливый намек. И самое ужасное, что я не могу понять. Почему? Но, но это невозможно. Генерал, вас так любят, вас так уважают. Все это слова, а я тебе представляю факты. Наступает молчание, когда я... Куда-нибудь вхожу. Вместо товарищеской встречи мне оказывают церемонно вежливый прием. Словом, я всюду подмечаю те почти неуловимые мелочи и тысячи оттенков, которые ранят мое сердце, но не дают возможности к чему-нибудь придраться. Я не могу не верить вашим словам, но положительно теряюсь. Это было невыносимо. Я решил сегодня добиться истины. «Сегодня утром я пошел к генералу Давинкуру. Мы были вместе полковниками императорской гвардии. Это олицетворенная честность и благородство. Я пришел к нему с открытым сердцем. Я замечаю, — сказал я, — что со мной все стали очень холодны. Несомненно, кто-то распространяет на мой счет какую-нибудь клевету. Скажите мне все. Зная, за что на меня нападают, я смогу честно и открыто защищаться». Ну и что же, генерал? Давинкур был вежлив и бесстрастен.